Визит в дом мэра оставил у Полины двоякое ощущение. С одной стороны, с самой Анитой пообщаться ей удалось мало. Каким-то непостижимым образом Кику завладела ее вниманием и увлекла рассказами о Японии и хризантемах, тем самым отрезав от мачехи. С другой, сама Кику произвела на Полину очень странное и сильное впечатление». Молодая женщина порой казалась просто ненормальной и одержимой, в то же время внушая уважение и вызывая интерес своими рассказами и манерой себя вести. И потом Полине показалось, что в этом с виду респектабельном и уютном доме явно что-то не так. Во всяком случае, отношения Аниты и Кику далеки от идеала. Скорее, они враждуют и с трудом выносят общество друг друга. Кику проговорилась, что их семейная история напоминает справочник психиатра. Таких оговорок обычно не совершают люди, у которых нет скелетов в шкафу. И было еще кое-что. Полине не давала покоя мысль о хризантемах, которые так благоговейно разводила Кику. Было ли случайным совпадением то, что в карманах жертв находили именно эти цветы? Или убийца знал, что в доме мэра Хризантем — целая оранжерея. Может, они-то не так уж не права, говоря о происках конкурентов. Но тогда совсем дикая картина. Что-то здесь не так, думала Каргополова, пока Вадим вез ее обратно к гостинице. Такой символизм на ровном месте не возникает. Должно быть четкое объяснение. Убитые — мужчины одного типа, в карманах у всех увядшие хризантемы. Это не может быть простым совпадением. Молодые мужчины, одетые так, словно направлялись на свидание с возможным интимом. Но не на стол же патологоанатома они собирались, если вспомнить шутку Архипова. «Надо позвонить Речковскому. Вдруг что-то дельное нашел». Она вынула мобильный, но, бросив быстрый взгляд в зеркало заднего вида, заметила, как Вадим внимательно смотрит на нее, И мгновенно опускает глаза, поняв, что она это увидела, а потому звонить передумала. Сделаю это из холла гостиницы на всякий случай, решила она, убирая мобильный. Лейтенант Илья Речковский в телефонном разговоре показался ей совсем молодым. Однако когда через час Полина спустилась в холл гостиницы, то обнаружила за столиком мужчину лет тридцати. Она даже засомневалась тот ли это человек, что ей нужен. Но он встал из кресла и направился к ней. «Полина Дмитриевна, лейтенант Речковский!» И протянул руку. «Очень приятно», — пробормотала она, чуть смутившись. Настроилась на разговор с молодым парнем, а тут вполне состоявшийся человек. «Здесь поговорим?» «Давайте лучше прогуляемся», — предложил Речковский. «Погода отличная». «Сколько еще такая осень простоит?» «Так кабинет надоел. Ужас!» «Хорошо, идем». От гостиницы Илья сразу свернул направо, потом еще раз, и они оказались в небольшом парке. Множество лавочек, детский городок, крошечный круглый прудик, площадка для игры в городки, и на ней действительно играли несколько бодрых пенсионеров, пара длинных столов, за которыми примостились шахматисты. Полина рассматривала все это с удивлением. Ей казалось, что подобный вид досуга ушел в прошлое. «Так вот, Полина Дмитриевна», — начал Речковский, вынимая из кармана куртки блокнот и перелистывая измятые странички в поисках нужной. «Я просмотрел все соцсети убитых. Нашел, мне кажется, то, о чем вы говорили. Все трое зарегистрированы на одном из сайтов знакомств. Бинго!» «В принципе. А там есть возможность посмотреть, с кем они переписывались?» «К сожалению, у всех закрытые профили. Нужна регистрация, чтобы просмотреть хотя бы тех, кто у них в друзьях. А на переписке нужен запрос. И не факт, что нам такую информацию предоставят. Вы же понимаете». Развёл руками Илья. «Примерно так я и думала», — огорчённо произнесла Полина. «Погодите». Нам же надо только понять, есть ли у них пересечения, правильно? Мы ведь это не сможем в качестве доказательств использовать. Нет. Предлагаю хакнуть страницы. Клиентов нет в живых, ничьих прав не нарушим. А тех, с кем они переписывались, — Речковский почесал в затылке. Тогда надо шевелить компьютерщиков. Долго. Я бы все-таки попробовал. «Нам ведь нужны только фигуранты из Осинска. Не думаю, что их там сто человек». «То есть вы тоже думаете, что к преступлению причастна женщина?» «А что тут думать? Это же старая схема. Знакомиться в интернете заманивают, а тут дружок или парочка. Карманы чистят, карты забирают, деньги. И привет!» «Все верно, только у убитых ничего не пропало», — заметила Полина. Карты, паспорта, права, деньги и часы — всё на месте. Нет только телефонов. Но это как раз объяснимо в случае, если знакомства происходили в соцсетях. Сейчас они все на смартфоны установлены. Тогда непонятна цель. Зачем убивать-то? Вот я тоже об этом думаю. Все примерно одного типажа, иногородние. Что-то ещё должно быть общее. «Удалось еще какие-то данные найти?» Речковский кивнул и начал зачитывать подробно о каждом убитом. Полина слушала, стараясь вычленить какой-то признак, который мог бы объединить эту троицу. Но ничего не находилось до тех пор, пока Речковский не дошел до семейного положения. Все трое оказались женаты и имели детей. Девочек от пяти до семи лет. Погодите, Илья, остановившись посреди дорожки, сказала Полина. То есть, что у нас получается? Женатые мужчины заводят аккаунты на сайтах знакомств? И что? Не понял оперативник, шелестя листками блокнота. Сплошь и рядом мужики изменяют своим женам, а в интернете это сделать куда проще. Познакомился, место для встречи выбрал и привет. Полина поморщилась. Нет, она вовсе не была пуританкой и предполагала, что подобное случается. Однако её собственная семейная жизнь убеждала её в том, что нормальные мужчины всё-таки существуют. «Придётся нам ехать по адресам Илья». «Запросто», — на удивление легко согласился тот. «Два адреса в соседнем закрытом городе. Туда нужен спецпропуск, но с этим проблем не будет. Один километров двести отсюда, тоже рядом». «Можем хоть завтра. Только надо майора в курс дела ввести». «Разумеется. Было бы, кстати, неплохо, чтобы он тоже с нами поехал». «И не сомневайтесь, поедет», — ухмыльнулся Илья. «Скажите, Полина Дмитриевна, а вы замужем?» «А что, хотите мне предложение сделать?» — улыбнулась она. «Я вроде нет, а вот майор похоже». Илья хлопнул себя по губам. «Вот разболтался. Кириллыч мне язык отрежет. Вы уж меня не выдавайте, Полина Дмитриевна». «Хорошо, не буду. И если что, я замужем, и у меня двое детей», — усмехнулась Каргополова, за которой уже давно никому не приходило в голову приударить, как называла подобная ее бабушка. «Облом, короче, начальнику. Так и проходит весь век волком-одиночкой. Надо же, я думала, он женат». Не сложилось. Была у него женщина, но до свадьбы так и не дошло. Она не смогла смириться с тем, что Кириллыч из убойного уходить не хочет. Понятно. С нашей профессией, Илья, очень трудно найти человека, который сможет смириться с ночными отлучками, дежурствами, трупами. Но вы-то замужем? Мой муж очень хороший человек, тактичный и умный. Он понимает, что для меня работа тоже важна, как и семья. Как же тут выбирать?» Полина достала сигарету, закурила. «Другой бы на его месте, наверное, давно ушел. Вот даже сейчас я здесь, в Осинске, а он дома с двумя детьми, младшему полтора года. И ведь у него еще и свой бизнес». Полина вдруг поняла, что рассказывает о своей жизни человеку, с которым едва знакома, И это ее очень удивило. Быстро прокрутив в голове все, что сказала, она успокоилась и подумала, что лейтенант Речковский каким-то неведомым способом сумел настолько расположить ее к себе, что ей захотелось рассказать о своей семье. Это было ценным качеством для оперативника. Умение вот так изподволь разговорить человека, задавать ему интересующие вопросы и не вызывать при этом никаких подозрений и отрицательных эмоций. Похоже было, что Речковский преследовал вполне определенную цель — выяснить ее семейное положение и оценить шансы своего начальника на взаимность. От этой мысли почему-то стало весело, и Полина, улыбнувшись, добавила. «Вот такой у меня муж». «Уважаю», — протянул Илья. «Я б так не смог». «Но мы увлеклись. Так что, завтра с утра и поедем?» «Я доложу Кучерову, как он решит. Но процентов девяносто восемь, что поедем завтра. Я вам попозже вечером позвоню, хорошо? Вы спать во сколько ложитесь?» «Как пойдет. Но вашего звонка дождусь непременно. Тогда я вас в гостиницу провожу и поеду к начальству». Оказавшись в номере, она сразу позвонила в Хмелевск. Муж долго не брал трубку, и она забеспокоилась, не случилось ли чего-то с Ванечкой. «Алло!» — раздалась наконец, и она выдохнула. «Лёва, ну что же так долго?» «Наш сын растёт бандитом», — сообщил Лев, посмеиваясь. «Спрятал мой телефон, звонок идёт, а я найти не могу. В ящик с кастрюлями засунул, представляешь? Если бы ты не позвонила, я бы даже не сразу хватился». Я уже чёрт знает, что подумала. А зачем? У нас всё в порядке. Сегодня Витка приезжала, привезла нам сумку с всяких вкусностей. Мы погуляли, выспались. Скоро пойдём в ванну принимать и укладываться. А Инна где? На спектакле со своим кружком. Слушай, дочь-то всерьёз увлеклась. Сидит за книгами, пишет всё время. На улицу не выгнать. Ой, да и слава богу. «У неё сейчас такой возраст, что лучше пусть с Чеховым в обнимку, чем...» «Ну всё, не пугай меня и себя», — перебил Лев. «У нас нормальная, неглупая девчонка. С чего бы ей вдруг свихнуться?» «Но ты права. Хорошо, что она так увлеклась театром и книгами. Я вот думаю, может, ей абонемент купить на весь сезон?» «И правда. А ты можешь?» «Поля, конечно!» И есть мысль на зимних каникулах в Москву ее свозить. Сводить там в театры покруче нашего местного. Как думаешь? Если полугодие без строек закончит. «Предлагаешь торговаться?» — рассмеялся Лев. «Почему торговаться?» «Это договор. У каждой стороны свои обязательства. Инка учится, мы обеспечиваем досуг. Поездка в Москву, билеты в театры. Сам понимаешь, сколько это стоит». Должна же она это оценить. Ну уж, поездку и билеты я как-нибудь осилю. Но насчет учебы ты, пожалуй, права. Как бы это ее увлечение не вышло боком другим предметом. Она и так в математике не очень. Репетитора придется нанимать. Дальше будет видно. «Лева, может быть, вы приедете в следующие выходные, а?» Вдруг жалобно попросила Полина. Тут так... даже не знаю. Вроде городок неплохой, красивый. А какое-то ощущение у меня от него странное. Здесь даже в доме мэра какие-то скелеты в шкафу. А ее падчерица мне сегодня наверняка во сне приснится. Я даже ложиться боюсь. Что произошло? Ты когда-нибудь видел одержимых людей? Живу с такой, засмеялся муж, но Полина шутку не приняла. Я серьёзно. Вот чтобы у человека было какое-то дело, хобби, и он от этого головой повредился. Нет, не доводилось. А я вот сегодня, похоже, столкнулась. Молодая женщина, кандидат наук, между прочим, востоковед. Но с головой у неё совершенно точно проблемы. Ты бы видел этот макияж в стиле гейши. Полина даже плечами передёрнула, вспомнив, как увидела раскрашенное лицо Кику, всё в белой пудре. «Лёва, мне пора, я перезвоню!» Выкрикнула она в трубку и сбросила звонок, вскочила из кресла и забегала по номеру. «Пудра! Белая пудра! Чёрт!» Она снова схватила телефон и набрала номер Кучерова, но его телефон не отвечал, и она позвонила Речковскому. «Илья, это снова Каргополова!» Заговорила, едва он ответил на звонок. «Белая пудра — это грим, понимаешь? И хризантемы, там же оранжерея!» «Так, стоп-стоп, помедленнее!» — перебил Речковский. «Какая пудра у кого? Соберитесь, Полина Дмитриевна!» «Да, простите. В общем, сегодня я была у вашего мэра в гостях, так получилось. И познакомилась с ее падчерицей. Знаете, как она выглядела? как японская гейша. А они выбеливают лицо пудрой, понимаете? И во дворе у мэра огромная оранжерея, в которой сорок два сорта хризантем. «Так», — протянул Речковский, и Полина услышала щелчок зажигалки. «А вот это уже неприятности. Обыск в доме мэра? Вы представляете, какой будет шум?» «Мэр тут ни при чем». У падчерицы отдельная половина. Но вы правы, шум пока ни к чему. Надо пока быстро проверить алиби этой Дины Александровны на момент всех трёх убийств, а там уж... Н да, вот это будет фокус. Ладно, как поступим с этой Диной? Вызвать к нам? Нет, пожалуй, лучше завтра с утра. Я съезжу прямо к ним домой и на месте сориентируюсь. Мэр дала мне свой мобильный и воспользуюсь этим. — сказала Полина, проверив в обложке ежедневника визитку. «А вы с Кучеровым, как договаривались, поезжайте по адресам убитых. Он же в курсе, да?» «В курсе». Они попрощались, и Полина до утра так и не смогла сомкнуть глаз. «Кику! А ведь действительно! Как ей сразу не пришло в голову, что на лице женщины может оказаться та самая пудра, что и на одежде убитых?» Индиков прислал отчет, в котором указал на наличие похожих следов на пиджаке и куртке первых двух мужчин. Рост Кику как раз соответствовал тому месту, где на одежде остались эти следы. Она могла прижаться щекой, обнимая мужчину. И хризантемы. Надо осмотреть теплицу и сравнить с фотографиями в деле. От возбуждения Полина не могла заставить себя даже прилечь, Все ходило по номеру строя догадки. Мотив. Какой может быть мотив для такого преступления у благополучной женщины? Желание отомстить за что-то мачехи? За что? А там явно что-то есть, судя по тому взгляду, что метнула Кику Ваниту, когда рассказывала о самоубийстве отца. Надо еще и здесь поискать самоубийство. Ведь полицию вызывали? «Надо отчёты запросить. Скорее бы утро. Чёрт, а ведь завтра воскресенье!» Такие сумбурные мысли роились в её голове, мешая расслабиться. Едва за окном стало чуть светлее, Полина оделась и вышла из гостиницы. Было ещё прохладно, на жёлтых листьях и траве блестела изморозь. «Надо же! Неужели минусовая температура была ночью?» — изумлённо подумала Полина. — Конец сентября, рановато вроде. Она долго бродила вокруг гостиницы, слушая, как шаркает по асфальту метлой дворник. И этот размеренный звук, как ни странно, помог ей немного успокоиться и взглянуть на ситуацию трезво. Сегодня она попробует поговорить с Кику неофициально, выяснить, есть ли у неё алиби на дни убийств. А если не получится то вызовет ее в понедельник повесткой и допросит под протокол. Потом нужно будет получить санкцию на обыск, чтобы изъять пудру или то, чем пользуется для создания образа Кику. И отдать это на экспертизу Индикову. Осмотреть оранжерею, сравнить цветы там с фотографиями с мест преступления. Ночью Индиков прислал ей копии. Но остается еще вопрос. Орудие убийства. Хотя... Кику говорила что-то о коллекции кинжалов, собранной ее отцом. Придется осмотреть ее, возможно, ответ кроется там. Но мотив! Как не силилась Полина, придумать его не могла. Ненависть к мачехе? Но зачем такая сложная схема? Причем тут мужчины? Если Кику хотела подставить Аниту, то зачем накладывала такой специфический грим, которым пользуется только она сама? «Не замечала, что пачкает одежду своих жертв?» «И телефоны. Непременно нужно поискать мобильные телефоны. Вдруг они в доме?» В голове постепенно составлялся список необходимых мероприятий, и Полина совершенно успокоилась, почувствовав, что дело сдвинулось с мертвой точки. И осталось только правильно потянуть за ниточку. она позвонила около десяти, успев за это время выпить несколько чашек крепкого кофе и выкурить почти половину пачки сигарет, чтобы хоть как-то обрести бодрость после бессонной ночи. Комарец ответила не сразу, и Полине показалось, что разговаривает Анита из какого-то большого пустого помещения. Звук раздавался очень громко, и что-то постоянно не то булькало, не то журчало. «Я вас слушаю, Полина Дмитриевна». «Анита Геннадьевна, простите, что беспокою вас в воскресенье, да еще с утра, но у меня срочное дело. Скажите, Дина Александровна дома? Мне бы нужно с ней поговорить». «Скику?» — удивленно переспросила Анита. «О чем?» «Моя дочь увлекается театром, и я подумала, что Дина Александровна могла бы ей помочь в написании статьи о театре Кабуки». Выкрутилась Полина решив, что пока рано вводить мэра в курс дел. «К сожалению, Кику сегодня не ночевала дома, и я понятия не имею, где она и когда вернется. Тогда попросите ее позвонить мне, когда увидите. В любое время». «Неужели это настолько важно?» «Очень», — подтвердила Полина, досадуя, что реализация ее плана тормозит. «Ну хорошо. Что-нибудь еще?» — спросила Анита. «Мне просто пора выбираться из воды, а то кожа сморщится», — объяснила она с легким смешком, и Полина поняла, что застала мэра за заплывом. Отсюда и громкий звук, и шум воды. «Наверняка есть что-то типа водопада или гейзера. Люди, имеющие свой бассейн, обычно любят такие штуки». «Нет, это все. Спасибо, что уделили время. Еще раз извините за беспокойство». «Ничего». «Звоните, если будет нужно». Бросив телефон на кровать, Полина взлохматила волосы и прошлась по номеру от окна к двери. «Надо, пожалуй, позвонить Кучерову. Вдруг они еще не уехали, я тогда с ними прокачусь. Это лучше, чем сидеть тут и сходить с ума».